Глава одиннадцатая Анрей Ван Дрейкан: Ну, что там? Сегодня будет ритуал, или как? Файон сгорал от нетерпения, или скорее от желания покончить с этим. Я так поспешно вернулся из Яргина после аукциона и было совсем не до второго приобретенного лота. Даже не проверил, что купил, ведь яйца могли быть обычными. Тризбы явно этому обрадовалась. Ну вот опять в голове эта несносная девчонка. Только после возвращения из дворца мордыша я смог уделить время и проверить яйца. В сундуке оказалось три яйца, совершенно разных, не похожих друг на друга, но мне повезло: одно из них точно было древним, подходящим для привязки, хотя я очень сильно сомневался, что оно подойдет Файону. Все, можем начинать. Я приступил к делу. Обычно привязка дракона это таинство. Особенный момент в жизни высших темных. Но с моим братом это превратилось в нечто рутинное. Честно говоря, я уже был готов к очередному провалу, и это даже не так злило меня, как раньше. Пожалуй, я готов пойти на крайние меры и посвятить в эту тайну кое-кого еще. Мать, конечно, будет недовольна, что кто-то за пределами семьи узнает, но другого выхода не было. Тем более, что тоже родня, пусть и не самая близкая. «Я вчера видел, как Трис выходила из замка». «У вас что? Что-то было?» — вдруг полюбопытствовал брат. «Ты серьезно? Думаешь, сейчас подходящее время для таких вопросов?» «Можем, конечно, поговорить после, но мне просто интересно. Она была такая взвинченная, я думал, пришибет меня, если под руку попадусь. Так что даже не рискнул здороваться». «Я с тобой не собираюсь обсуждать подобные темы». «Так, стоп. Почему Трис была взвинченная?» Когда мы с ней распрощались, она была вполне себе в настроении. Я был уверен, что мы тихо и мирно попрощались. До границы своих земель не стал провожать, тот нечего опасаться. Да и эти любезности явно ей не были нужны. Она торопилась вернуться к бабушке. — Так я прав. — Что-то точно было, — уверился Фай. — Замолчи, прошу. Нелепая болтовня брата всколыхнула совсем свежие воспоминания о поцелуе. Бездна меня раздери. Хотел бы я знать, что это было. Наверное, это естественная реакция на голую девушку в моей спальне. Ну да, не совсем голую, в моем халате. В моем. И это зрелище безумно возбуждало. Впору верить, что мне подлили приворотное зелье. Но я не чувствовал острого помешательства и желания во что бы то ни стало обладать трестание Вэнс. Правда, должен признать, в последние дни она слишком много места занимала в моей голове. Пожалуй, девушка мне нравилась. И да, там было на что посмотреть. Трис обладала идеальным точёным телом, женственным и гибким. Ей хотелось любоваться, хотелось прикоснуться, хотелось попробовать на вкус эту дерзкую... Нет, я совсем не помешался и вполне могу думать о своих делах и проблемах, а в несдержанности точно виноват яд шимуйской виверны. Конкретно в данный момент очередная проблема была очевидна. Точнее, все та же. Яйцо не отозвалось на кровь Файона. Дракон не желал просыпаться. Если бы я сам не присутствовал в тот момент, когда брата проверяли на владение высшей магией, заподозрил, что это не так. Такое бывает. Не всегда дети тёмных властелинов наследуют силу родителей. Бывает, что она проявляется только в следующем поколении, у внуков. Но это точно был не случай Фая. Он определенно владеет тёмной магией, а значит, где-то в мире должен быть предназначенный ему дракон. И я его найду. Ладно, не было так не было. Тогда ты не против, если я... Вот опять он заладил. Мне хотелось рычать о кишелест, когда ему не позволяют съесть законную добычу. Против. Ясно тебе? И больше не поднимай эту тему. А потренироваться с неприкосновенной Нейвэнс можно? Нет. Но ты же сам говорил. А теперь говорю нет. Наверное, неправильно запрещать брату общаться с Трис столько, сколько ему хочется. В конце концов, если она ему интересна, ей это интересно, то кто я, чтобы запрещать? Но от одной мысли, что Трис пополнит список завоеваний моего обильного брата, Мне хотелось придушить его. Мне и самому стоит держаться подальше, не искушать себя и не заигрывать ни с Трис, ни с судьбой. Потому что поцелуй был охр... Это было восхитительно, подобно наваждению. И я не ручаюсь за себя, что было, если бы он продлился чуть дольше. Смог бы я так легко остановиться? Или только после того, как тристания врезало мне? Что было бы совершенно заслужено? Я еще пребывал в своих мыслях и пялился в это треклятое яйцо, когда Файон, поняв, что и в этот раз ничего не вышло, уже поднялся и направился к выходу, насвистывая какой-то деревенский мотив. «Ты куда это собрался?» — насторожился я. Что-то мне не нравилось его благодушное настроение. «Так это... Соседей пойду навещу. Как дела, спрошу, и все такое?» — не стал лукавить Фай. «Чисто по-соседски». Я прибрал яйцо к остальным. Не очень приятное пополнение в мою коллекцию. А сундук, где осталось еще два яйца, прихватил с собой. С самого начала я собирался так поступить. Если бы яйца мне не подошли, я отдал их трестании. У меня не было никакого желания вредить ферме. После появления Нейвэнс у аукциона и того артефакта, что обнаружился в озере у водопада, было очевидно, что у фермы проблемы. Я должен был догадаться еще тогда, когда Тристания так яростно сопротивлялась и не желала убраться подальше от границ участка со своими недодраконами. Когда выяснил, что срок аренды земли для фермы заканчивается, а продление договора под вопросом. В моих силах помочь с молодняком драконов и решить вопрос продления аренды, и я готов закрыть глаза на то, что драконы будут пастись на границе, а скоро еще и молодняк подоспеет, пока не восстановится источник. А как это вообще произошло, я просто обязан разобраться. Незаконный артефакт я забрал для изучения. Но магия, увы, в источник еще не вернулась. Скорее всего, потому что я не смог его отключить. Для этого придется пообщаться со специалистами в этом деле. Но, насколько я знал, такие артефакты обычно парные. Магия редко уходит в никуда. А значит, у того артефакта есть брат, который хранит в себе украденную магию источника — И более того, продолжает ее забирать. Я чувствовал слабые магические импульсы от артефакта, что нашел в озере. Он все еще продолжал поглощать магию. Но прежде чем отключать артефакт, я бы хотел выяснить, кто и каким образом его привез в Рейринг. И тут без помощи Тристани и ее бабушки не обойтись. Так что к соседям я направился вместе с братом, прихватив с собой еще один подарок. «Надеюсь, это вредина. Будет рада его принять». На всякий случай мысленно прокручивал в голове, как еще могу помочь. Но стоило приблизиться к ветхому забору, и сундук чуть не выпал из моих рук. Похоже, у маленькой генеральши я не единственный помощник. Какой-то лощёный хмырь в расстегнутой на груди рубашке стучал молотком, приколачивая штакетину к забору. «Я, конечно, все понимаю. Жарко». Но зачем демонстрировать свою грудь, покрытую тремя волосками, незамужним девушкам? А кое-кто еще довольно ухмылялся, любуясь на молодого мужчину за работой. Впрочем, заметив меня и Файона, улыбка сползла с лица Ней Вэнс. «Доброе утро, соседям!» — довольно протянул Файон. Я же решил промолчать, ибо не был уверен, что выйдет что-то внятное, а не рычание. «Доброе». Не очень приветливо отозвалась Трис. Молодой человек оторвался от работы и поднял голову. Добродушно улыбнулся и протянул руку для приветствия. «Лекс Олдриш», — представился он. Файон коротко представился, не уточняя фамилии. «Я тоже решил снизойти до знакомства с местным народом». Поставил сундук на землю. Тэр Рейкан». Сжал ладонь, пожалуй, излишне крепко, но молодой человек не подал виду. Его фамилия показалась мне знакомой. «Вы, должно быть, сын главы городского совета, Нейра Лазара Олдриша». Называться подставным именем не было никакого смысла. Я сделал это раньше, чем успел подумать. Глава городского совета, пожалуй, один из немногих в городе, кто знает, чья это земля, и то, что я какое-то время пробуду здесь вместе с братом. Так что и его сын, скорее всего, в курсе». «Да, так и есть. Можно просто, Лекс». «А что вы делаете на моей земле?» — сурово уточнил я. Так уж вышло, что, чиня забор, мужчина расположился со стороны моего участка, и, наверное, именно это меня и взбесило. От моего вопроса Лекс опешил и даже растерялся. Но «Ну, знаете ли, это уже перебор». Трис вышла вперед и загородила бедного парня от моих нападок. «Значит, еще и защищает его». «Интересно, за какие заслуги?» Штакетина, к слову, была прибита криво. «Забор общий, и я занимаюсь его починкой, так что придется потерпеть посторонних на своей территории. Тэр Рейкан». «Нужно было мне об этом сказать, Нейвэнс. «А не просить слащавого щеголя, добавил я мысленно, смерив Нейра Олдриша взглядом. «Он даже не маг. Впрочем, мой взгляд выдержал стойко, чем взбесил еще больше». «А то вы сами не видели, что у нас тут дыра размером с дракона», — уколола Трис, сверкнув бирюзовыми глазами и тут же снова обратила свое внимание к помощнику. «Спасибо, Лекс, за помощь!» — обеими руками сжала ладонь мальчишки и широко улыбнулась. «Дальше мы сами закончим». «И чем он заслужил такие улыбки? За криво приколоченную деревяшку?» «Если надо, я могу вернуться позже!» Тут же предложил Лекс, бросая на мою соседку щенячий взгляд полный восторга. «Не стоит!» Тут же остановила его Трис, но, покосившись на меня, добавила. «Лучше встретимся в городе, как договаривались». «Отлично! Тогда я лично вручу приглашение на бал. Вы же не передумали приходить?» «Разумеется». Пора было это прекращать. Этот дряной забор, от которого по факту и толка не было, меня уже изрядно бесил. Вот бы раскрошить его в щепки. Но я не стал так рисковать. Боюсь, бабушка Трис мне такого не простит. тристания у нас с вами дела, если вы не забыли. Я кое-что принес, что вам будет точно интересно». Олдриш вынужден был удалиться. Файон, который молча наблюдал за всем, решил вмешаться в разговор. «Тоже, что ли, сходить на местный бал? Как считаешь, брат?» Честно говоря, я впервые за долгое время был готов поддержать предложение брата. И это будет полезно для расследования, а не развлечения ради. Но отвечать Файону и тем самым ставить в известность о своих планах Тристанию я не стал. Это вам, заявил я, поднимая с земли сундук с яйцами. Что там? нахмурилась девушка. Я помогу отнести к дому, не стал я объяснять. Андрей, может лучше я? вызвался Файон. У тебя наверняка море дел. Мои дела на сегодня все тут. А ты лучше иди потренируйся. Я лучше побуду еще немного в компании прекрасной Ней, пропел брат, стреляя глазами в трис. Извините, но у меня нет времени вас развлекать, ваше высочество. Признаться, я испытал легкое удовлетворение, услышав отказ, Что уж скрывать, мне не хотелось, чтобы у брата была возможность флиртовать с нашей соседкой. Я, конечно, сомневаюсь, что у него что-то вышло бы. но, должен признать талант, склонять девиц к близости, у Файона был. К моей радости иногда он все же не работал, как с Тристанией Вэнс. И вас тоже, ваше высочество. Я прошу не задерживать меня слишком долго. Березовый взгляд вдруг метнулся ко мне. Показалось, что в нем плеснуло опасное голубое пламя. Похоже, прав был Файон. Соседка на меня злится, но тщательно это скрывает. Что у вас там? Поинтересовалась Трис, глядя на сундук. Она стояла, скрестив руки на груди, и поглядывала весьма настороженно, но любопытство все же промелькнуло, и я решил не спешить его удовлетворять. Я бы отдал это лично, Чарлин, да и есть у меня несколько вопросов к вашей бабушке. Ладно, протянула это вредина. пойдемте. Чарлин в этот раз приняла меня намного радушней. В прошлый только яйца аметистовых дракончиков и спасли ситуацию. А так, уверен, в дело бы пошел костыль, чтобы прогнать меня прочь. Но я и в этот раз был не с пустыми руками, так что женщина быстро смекнула, что в ее доме я желанный гость. Она явно не в том положении, чтобы воротить носом от подобных подарков. Трис тоже не высказывала свою фи в открытую. Интересы бабушки она ставила выше своей гордости. И это, несомненно, плюс в её пользу. но я уже ждал с нетерпением момента, когда мы останемся наедине, и она не будет сдерживаться в высказываниях. Совершенно новое для меня чувство нетерпения заставляло действовать решительно и торопить события. «Ваше Высочество!» «Можно просто Анрей», — перебил я Чарлин. Женщина нахмурилась, и градус ее настроения серьезно упал, хотя в первое мгновение она была рада подаренным драконьим яйцам. «Мы же соседи!» пояснил я, пытаясь спасти ситуацию. «Хорошо, Анрей. Скажите, чем мы заслужили вашу благосклонность? Поймите меня правильно, вы забрали мою внучку для особо важного дела, при этом оделась она, словно собралась ужинать в лучшей ресторации столицы, а вернулась непозволительно поздно, я бы даже сказала возмутительно поздно, «А на следующий день вы вновь одариваете нас совсем недешевыми дешёвыми подарками». Чарлин бросила строгий взгляд на внучку. Трис сидела, насупившись, словно воробей, которого отогнали от хлебной корки. Ей явно не нравилось, на что намекает ее бабушка. «И только Сей Торндайк и мой брат сидели, как ни в чем не бывало. Мне даже показалось, что их забавляет эта ситуация. Они чинно прятали полуулыбки за чашками с травяным чаем». Я тоже потянулся было к своей чашке, но потом вспомнил о нашем стрис споре и воздержался от употребления напитков в этом доме. С ответом я медлил. Пожалуй, сам не до конца осознавая, почему столь щедр к малознакомым людям. Ладно, если уж быть честным, дело только в тристании. Тем не менее, вопрос был очень хороший, и он заставлял задуматься. Мое молчание было воспринято по-своему. Я понимаю. «Это не самая удобная тема для разговора», — продолжила Черлин. «Но хочу вас предупредить. Моя внучка не из тех, кому можно пудрить голову». «Бабушка!» — Все же не выдержала и возмутилась Трис, вскакивая с места. На щеках полыхал розовый румянец в тон ее волосам. «Что, бабушка? Или тебя жизнь совсем ничему не учит? Одного раза было мало?» «Хочешь еще раз наступить в ту же кучу драконьего дерь?» «Ладно, я лучше промолчу». Нейчер Лин удивительно быстро взяла себя в руки, но все прекрасно уловили суть ее посыла. «А я понял, что очень мало знаю о своих соседях и о своей соседке с дурным характером, но восхитительно острым языком, в частности. А ведь в моих руках мощь всей тайной службы Рейринга». Узнать всю подноготную семьи Тристани и Вэнс дела одного запроса, ответ на который придет в течение получаса. Руки так и чесались обратиться к артефакту связи и написать своему заместителю. Узнать больше о семье Вэнс и что же такого произошло в прошлом Трис, что ее бабушка опасается повторения. Но я держался. Ней Вэнс», — обратился я к бабушке Тристани, «недавно я нашел один артефакт на ваших землях». Полагаю, кто-то намеренно навредил вашему магическому источнику. Для достоверности своих слов я продемонстрировал гладкий черный шар. Черлин нахмурилась, поднялась с кушетки, стуча костылем, потянулась к артефакту, в руки не взяла, а скорее принюхалась. «Сильный темный артефакт», — пришла она к выводу, явно разозлившись. Но гнев ее был недолгий, женщина тут же поникла. «Да как же я такое допустила?» «У себя под носом?» «Не понимаю». «Скажите, Нейвэнс, у вас есть недоброжелатели?» Мягко поинтересовался я. «Возможно, конкуренты?» «Нет. Здесь у меня нет врагов», — уверенно отмахнулась женщина, но кое-что меня зацепило в ее словах. И не только меня. «Здесь нет. Значит, есть где-то в другом месте?» Неожиданно влезла в нашу беседу трестание. Одним вопросом и тоном она умудрилась перевести ненавязчивый разговор в допрос. Это стало неожиданностью и для меня, и для Чарлин. Она посмотрела на внучку недоверчиво, но, если и была удивлена подобному вопросу и напору, то легко смогла это скрыть. Так же просто, как брала под контроль эмоции, Чарлин увильнула от ответа на вопрос внучки. Вместо него решила ответить на мои, явно более безопасные. «Я особо ни с кем не дружу». но и вражды не имею. Среди фермеров в изумрудном роге разведением драконов кроме меня никто не занимается. Разве что глава городского совета, Олдриш. Но он разводит Тарнау, а они лишь наполовину драконы. Давайте о симпатиях и антипатиях подробнее. Возможно, дело не в ферме, а это что-то личное. Чарлин чуть напряглась, заелозила на месте. Уверен, если бы не нога, она принялась расхаживать по гостиной. «Даже не знаю, что вам сказать», — выдала, наконец, Чарлин. «Мне особо некогда было вдаваться в подробности и думать, кто как ко мне относится. Я ни с кем не стремилась дружить и не припомню серьезных конфликтов, но я подумаю, мало ли, может, что и забыла». Ответ ее звучал уверенно. Чарлин не врала. Но почему она прямо не ответила на вопрос Трис? Это настораживало. Скорее всего, женщина что-то недоговаривала. Надеюсь, в этом помогут разобраться мои люди. все таки надо копнуть в прошлое этого семейства как можно быстрее. «Подумайте, кто может желать навредить вам или ферме?» — порекомендовал я напоследок. «Тристание». Я не успел ничего сказать, как девушка сама поднялась вслед за мной и предложила. я вас провожу». Вежливо прощаясь, направился к выходу. Приятным удивлением оказалось то, что Тристания сама вызвалась проводить меня. Девушка явно хотела поговорить. Впрочем, и я тоже. Хотя предпочел бы это сделать, когда буду владеть большей информацией. Да только что-то мне подсказывало, если Тристания чего-то хочет, очень сложно лишить ее этого». Вспомнить хотя бы, как она резво начала бороться за спорный источник на границе наших земель. И, кажется, ни на секунду не испугалась противостоять мне. Стоит признать, у этой девушки есть стержень. Файон не торопился покидать уютную гостиную Венсов, или дело было в не менее приятной компании «Этель Торндайк». Я тоже решил не спешить. Тейр Анрей. Обратилась Трис, когда мы вышли на крыльцо. Девушка выглядела собранной и серьезной, и самую малость взволнованной. «Как вы планируете вести расследование дальше? Может, мне наведаться в администрацию? Вдруг дело банально в земельном вопросе. Этот, как же его, нейрбордик мне сразу не понравился». Этот официальный тон и обращение на «вы» жутко резало слух. Я не стал поправлять, это лишь подтверждало слова Файона — трестания на меня злиться. Я помню этого чиновника. Кстати, за что вы наградили его свинячьими копытами? Девушка фыркнула недовольно. Я это не специально. У меня бывают... <с entscheiden Pathations> Иногда спонтанные выбросы темной магии, если меня сильно разозлить. Как интересно. Какой же мощный потенциал темной силы должен быть заложен в этом хрупком теле, чтобы просто на эмоциях сыпать такими проклятиями. Вряд ли триста не ответят мне на этот вопрос, но я все же спросил. «А откуда у вас вообще темная магия?» Помнится, я уже спрашивал, но не совсем в тактичной формулировке, вынужден признать. В этот раз Трис была более откровенной. «Хотела бы я знать это». Девушка отвела взгляд и грустно усмехнулась. «Бабушка обладает нейтральной магией. Она ведьма, ей подчиняются стихии». Отцу передалась её Сила. «Мама из светлого, не очень знатного рода. Я тоже владею светлой магией. Точно знаю, что тёмных там не отметилось. А вот со стороны отца всё не так однозначно. Как говорит бабушка, кого только нет в нашем роду, а Сила может и через два-три поколения проявить себя». «Это я тоже намерен проверить. Очень интересно, кто там в роду утрис потоптался». «Чем вам так не угодил нейр Бордик, кстати?» Трестание насупилось и отвернулась. Сразу стало ясно, что ответ мне не понравится. «Меньше будет руки распускать», — процедила девушка. «Мои брови непроизвольно взлетели вверх. Честно говоря, такого произвола я не ожидал. Похоже, местную администрацию ждет серьезная проверка в самое ближайшее время. Это я им точно обеспечу». «Почему вы об этом промолчали?» «А кому я должна была сказать? Пожаловаться городской страже, которой бы пришлось объяснять, откуда у нейробортика поросячьи копыта. Спасибо, но я и сама могу за себя постоять». Мне хотелось резко заявить, что сказать можно было мне. Но я сдержал этот порыв. Он был глупый и необоснованный. Я не имел права так говорить. Все же сдерживаться было выше моих сил. «Конечно. Я заметил, как вы отлично себя защитили в Ергине. Не удержался я от напоминания. Тристания вспыхнула и сжала ладони в кулаки, подалась вперед и явно хотела что-то прошипеть не хуже разъяренной кошки. В последний момент вдруг совладала с эмоциями и промолчала, только взглядом прожгла. Ну вот, а я так надеялся вывести ее, чтобы она показала истинный настрой. Несколько секунд я, не отрываясь, наблюдал, как Трис берет себя в руки, И вот уже на меня смотрят не так, словно желают убить особо жестоким способом, а довольно дружелюбно, даже слишком. С администрацией я разберусь сам, либо отправимся туда вместе, если будет необходимость, — предупредил я. Не стоит вам туда ходить одной. «Хорошо», — вдруг согласилась Трис. «Какая удивительная покладистость. И подозрительная. Простите, если я бываю иногда груба». понизив голос, произнесла Трис. Она и так стояла довольно близко, а тут подошла совсем вплотную. Поглядывая на меня из-под ресниц, коснулась тонкими пальчиками лацкана Камзола и легко его погладила. Я замер от этого незатейливого движения, но от чего-то, показавшегося таким интимным. Кровь мигом вскипела, заставляя сердце работать в два раза быстрее. Мысли стали путаться. Неужели эта вредина действительно извиняется? Раньше, чем я успел ответить себе на этот вопрос, Трестания подняла взгляд. Такой чистый, ясный. И я малость растерялся. Розовые пухлые губы были чуть приоткрыты, такие манящие. Кажется, я помнил до сих пор их вкус. Клубника, сливки и мята. Острое желание проверить, освежить воспоминания пронзило словно удар молнии. Поймал себя на том, что не могу оторвать от лица девушки взгляд, как тянусь к ней навстречу, но в последний момент Трис отвернулась. Тер Анрей, я так понимаю, мы увидимся позже и продолжим расследование?» Вдруг спросила она. «Способность говорить и трезво мыслить не желали ко мне возвращаться. Что это вообще только что было? Наваждение какое-то не иначе. Либо я схожу с ума, либо Тристания только что флиртовала со мной». Я не успел ничего ответить или спросить, и из дома вышел Файон. «Ну что, голубки?» Довольно протянул брат, но я его тут же осадил, справившись одним взглядом. «Пожалуй, нам пора. В гостях хорошо, но в родовом замке все же лучше. Увидимся, Трис!» Брат подмигнул соседке, на что та только фыркнула и усмехнулась. «До встречи!» — произнес я одновременно, прощаясь и отвечая на вопрос девушки. Я чувствовал, как Трис смотрела мне вслед. Буквально кожей ощущал этот внимательный взгляд. Хотелось нестерпимо повернуться, но я сдержался, сам не знаю зачем. Похоже, Трис что-то задумала, она явно играет со мной. Или меня банально опоили любовным зельем. Вот и ведет от одного только взгляда чертовки. Ничего, я обязательно выясню, что задумала Трис Тания Вэнс.